Глава 29. Я отлип от стены и осторожно пошёл вдоль карниза. Заглянул в окно, пытаясь понять, из какого материала оно сделано. Толстое, сантиметров 10, желтоватое и мутное, как стеклоблок в старой общественной бане. В глубине просматривалась тонкая сетка с крупными ячейками армирование. В помещении за стеклом я смог разглядеть комнату отдыха. Низкий столик, два дивана и стеллаж с бутылками. «Неужели Лэйн здесь отпуска своей проводит? И ещё бы камин! Но, может, он есть, я просто отсюда не вижу. И практически санаторий с отличным видом на красоты четвёртого полюса». На ощупь стекло оказалось шершавым. Дотронулся и почувствовал, что материал продавливается. Приложил небольшое усилие, и палец Ориджинала погрузился внутрь на несколько сантиметров. До сетки я тянуться не стал. Остановился, потому что по мере приближения пальца она из серебряной становилась красной, будто накалялась. Плюс моя система сообщила о накопленном заряде энергии и распознала впереди концентрацию агрессивной среды. «Ну, пальцы в розетку я ещё в детстве научился не совать», — прошептал я, вспоминая, как однажды запихнул в розетку провод от сломанных наушников. Меня не шандарахнуло, но розетка прилично так почернела. Я повёл палец в сторону. Желеобразная стеклянная масса моментально затянулась, закупорив отверстие, которое я успел проковырять. Эффект был такой, словно там табун нанороботов ломанулся на пустое место. А стоило задержать палец в одной точке, как вокруг него начало нарастать давление, будто в застывающем бетоне. Я воткнул клинок, проведя лезвием внутри ячейки арматуры. Пробил стекло насквозь, крутанул и поспешно выдернул, пока сетка не раскалилась. Расширить прокол у меня так и не получилось. Моментально, словно только этого и ждали, частицы слиплись обратно. Нити арматуры побелели, а стекло вернуло себе прежнюю гладкость. Если бы не защитная сетка, то с такой технологией и шлюзы не нужны. Да и стрелять внутри можно будет посвободней, без оглядки на трещины и пробоины. Снизу, со стороны забора, всё ещё слышались выстрелы. Ревела сирена, а по дороге и в её окрестностях шарили яркие красные прожекторы. Судя по сканеру, защитники базы всё ещё подтягивались к забору. «Мне это на руку. Чем больше их оттянется, тем проще будет. А ещё интересно, Лэйн сам допёр или ему монолит подсказал? И смогу ли я хоть кусочек отщепнуть и с собой унести?» «Не смог. Что пальцы, что клинок, что небольшой контейнер. Всё бесполезно». Молекулы стекла каждый раз успевали выскользнуть, не отрываясь от общей массы. Увидев тень за стеклом, я отпрянул, присел, привалился к проёму между стёклами, потом осторожно развернулся и нос к носу, визор к датчикам. Столкнулся с летающим дроном, который патрулировал карниз. Пузатая конструкция с острыми дугами, защищающими лопасти, показалась мне знакомой. Новым был короткий, но массивный пулемётный ствол на брюхе. Эткая летающая турель с глазками-камерами, в которых я буквально видел, как фокусируется оптика, пытаясь зацепиться за мой бесформенный маскхалат. Не дожидаясь, когда у неё это получится, я ударил навыком варлока. Увидел в глубине оптики шноп искор и подхватил заваливающийся на бок коптер. И сразу же смылся обратно за широкую раму, заметив на камере искорки, что в помещение вошли уже несколько человек. Остановились рядом с окнами и теперь пытаются разглядеть, что происходит на карнизе. «Ломай и бери контроль на себя!» — скомандовал я, обращаясь к искорке. И уже через десять секунд коптер вздрогнул у меня в руках, а его лопасти пришли в движение. «Отпусти уже!» — донеслось от искорки. «У меня полный контроль!» Как бы в подтверждение слов дрона ствол пулемета дернулся. Выбрался из моих рук и, типа так и было задумано, продолжил патрулирование, передав мне новую картинку. Один спец направлял на коптер какой-то девайс, похожий на смартфон с джойстиками по бокам. Упор надавил на клавиши, явно не понимая, что произошло с дроном. А второй стоял у дальней стены, у открытого шкафчика, и вводил там какие-то данные. Как только он закончил, иллюминаторы задрожали, а из потолка, с той стороны, опустились стальные ворота. «Могу снять их», — предложила искорка. «До потери контакта еще десять секунд. Подтверждение цели». «Нет». Я зачем-то покачал головой, глядя на квадрокоптер, хотя искорка управляла им удалённо. «Отправь его вниз, пусть поддержит ребят из рейда». Коптер плавно спикировал вниз, а я, дождавшись, пока ворота меня скроют из виду, добрался до угла и свесился с карниза. Метрах в трех подо мной стояли два охранника в скафандрах и экзоскелетах. Один устанавливал четырёхногую стойку под станковый пулемёт, а второй как раз-таки этот пулемёт и держал. Видно было, что даже с экзоскелетом ему приходится нелегко. Ещё чуть-чуть, и поясница конец. Так дело не пойдёт. Во-первых, мне не дадут пройти. А во-вторых, с этого выступа прекрасно простреливается подъездная дорога. Я высунулся ещё немного вперёд и, стараясь не выпасть раньше времени, дёрнул плечом, выпуская из-под масхалата змею. А сам пока обернулся, чтобы проверить, не будет ли новых сюрпризов у меня за спиной. Секунда, и стальная змейка заскользила по стойкам экзоскелета, Ее её острая чешуя прорезала прочную мембрану его скафандра. С грохотом рухнул тяжеленный пулемет и выдал что-то матерное напарник. Потом резко всхрипнул и как-то криво застрял в согнувшемся скелете. Минус два, а змейка уже деловито зашуршала вглубь пещеры. Я последовал за ней, спрыгнул, спружинив, на айсборд и оттащил в тень оба тела. Попытался подхватить пулемет, похожий на корт, но плюнул. Поднять-то я его поднял, а вот как дальше с ним бегать, непонятно. Оттащил в другую нишу, припрятав за камнями. На обратном пути заберу. Осмотрелся и побежал за змейкой. Витиеватый горный туннель с необработанными стенами метров на сорок уходил вглубь горы. Система несколько раз сообщила о попытке сканирования и один раз предупредила о лазерной линии датчика, которую я вовремя успел перепрыгнуть. Перед воротами шлюза лежало окоченевшее тело в разорванном скафандре. На ходу я подобрал руба змея и скрыл панель управления замком. Человеческий, сделан в Майтоне, но при этом обычным я бы его не назвал. «Искорка, действуй, замок твой, только без шума и пыли». «Здесь нет пыли», — невозмутимо ответила искорка. Подлетела и зависла возле электронного механизма. Как только дрон отчитался о том, что взлом завершён, шлюзовые ворота дребезжа поползли вверх. Какой-то слишком тонкий стальной лист, на мой взгляд. В лучшем случае такой защитит от снегопада и ветра. Но почти сразу мне стало понятно, что это всего лишь заглушка, а за ней находился толстый жёлтый слой местного стекла. За полупрозрачной стенкой просматривался пустой широкий гараж, рассчитанный на три машины подъемник и стеллажи с инструментами и запчастями для транспортников. Я попробовал заграждение на прочность. С натугой оно пропустило руку, сразу заполняя пустые места. Только здесь материал был более прозрачным и без защитного армирования. Активировав клинок, я проткнул стену и провел длинную линию. И сделал шаг вперед. По ощущениям, это напоминало мне пленку, которая закрывала вход в пещеру с шахтой. С той разницей, что там это точно было что-то органическое. Здесь же какие-то нано-песчинки моментально заполняли все стыки и выступы моей брони. Они облепили руку, а потом и визор, на краткое мгновение закрыв обзор. Плотно зажало, но терпимо. Разве что несколько ленточек от маск-халата оторвались и застряли в этом странном спрессованном гидрогеле, но их довольно быстро выплюнуло наружу. Я осмотрел Ориджа. Ни царапины, ни застрявших микрочастиц. Даже за шиворот не насыпало. «Я внутри», — доложил я по рации. В это время за моей спиной закрылась стальная заглушка, погрузив гараж в темноту. «Отлично», — ответила Кира. «Парни завязли у ворот, так что работы пока один». «Но я был уже не один», — вспыхнул свет. У двери во внутреннее помещение стояли четыре нулёвых бойца. «Капец, одинаковых с лица». Пробубнил я, разглядывая четырёх усиленных ОМОНовцев, ну или римских легионеров. Скафандры, экзоскелеты, и у каждого высокий скайкрафтовый щит. Охранники ещё и стояли в шеренгу, формируя стену. «Везёт мне в этом месте на необычные заграждения, ничего не скажешь». В руках у нулевых появились телескопические дубинки с разными наконечниками. Я узнал электрошокер то, учитывая навык, полученный из питона, в принципе, было неплохо. Два обработанных какой-то кислотой стеклобоя, и четвёртый — это определённо что-то новенькое, будто небольшая колба с артутью. Но лёвые попёрли на меня. Первая мысль, которая возникла в голове — развернуться, добежать до трофейного корда и проверить щиты на прочность. Но я обернулся и понял, что назад дороги нет, заграждение шлюза потемнело, а внутри появилась алая арматура. Значит, уже активирована. Я всё-таки отступил на шаг, снова выпустил змейку. Только пока придержал, схватил за голову, как за рукоятку, и таким же движением, будто у меня телескопическая дубинка, щелкнул по воздуху, зафиксировав дрона в форме клинка. Жест получился эффектным, но на нулевых он не произвёл никакого впечатления. Они сделали синхронный шаг вперёд, не разводя щиты, за которыми спрятались целиком. Снизу только платформы ног экзоскелета виднелись, а сверху — массивные шлемы с узкой полоской приборов. И защищала их сетка из Скайкрафта. Я потянулся в сторону, и они ответили симметрично, сократив расстояние между нами. И как-то у них так получалось двигаться, что зазоров ни между ними, ни со стенами пока не появлялось. Зато оставалось расстояние до потолка, куда я незамедлительно метнул взведённую пирамидку. Досчитал до трёх, уже готовый сорваться и добить тех, кто переживёт взрыв. Но его не произошло. Пирамидка будто угодила в клейкую массу с тихим шлепком, а нулевые даже не шелохнулись. Ладно, в этот раз эффектно не получилось. Значит, действуем по старинке. Между нами оставалось ещё два метра. Как раз хватит на достойный бросок, чтобы выбить страйк из этих оловянных солдатиков. Я прыгнул с небольшой задержкой. Первым отправил своего двойника. Тот пролетел насквозь, но заставив их среагировать и немного раскрыться. А потом уже сам, целясь в самого крайнего. Плечом влетел в верхнюю часть щита. Не по своему желанию отрикошетил от него под удар электрошокера соседа, но успел захлестнуть край щита змеем. Там его и оставил, полностью включившись в пинбол, в котором шариком был я. Еще один рикошет закончился довольно болезненным толчком свой удар стеклобоем пролетел мимо. С его наконечника слетела фиолетовая капля чего-то ядовитого и зашипела на моем плече. Я разорвал дистанцию, но все-таки, получив по хребту шокером, взбодрился, как от укола адреналином. И прыгнул снова с активированным ледорубом. Целенаправленно оттолкнулся ногами и зацепил соседний щит ледорубом. Рывком дернул его вниз и уже в падении добавил энергетический удар в шлем, раскрошив оптические приборы. Тут же перекатом ушёл в сторону, пропустив над головой удар той подозрительной колбой. Она разбилась, жидкость в ней начала дымиться и пузыриться, а потом из вроде бы небольшой лужицы во все стороны, как сбежавшее молоко, попёр коктейль из гидрогеля и монтажной пены. Несколько капель попало мне на руку, и тут же несколько подвижных слоёв брони намертво склеились. Я откатился к подъёмнику, разрывая дистанцию, окинул взглядом противников. На ногах ещё двое, и один частично ослеплён. Змейка, как с карикатуры про цаплю и лягушку, обвилась вокруг шеи нулевого, но и сама застряла в заклинивших пальцах экзоскелета. Зато стена щитов наконец-то распалась. Теперь слева ко мне подкрадывался один с обновлённой ртутной колбой на дубинке, а справа ковыляли полтора, и эти уже забили на холодняк. Из-за щита появилось оружие. Я тоже активировал щит, выставил его перед собой, максимум треть грудной клетки прикрыв, и пожал плечами. Мол, умом выделяться надо, а не размером. И, не делая резких движений, атаковал. Новая связка. За спиной парня с ртутью активировался двойник и выпустил рой. Как это происходило в деталях, за щитом я не видел. Росыпь мелких вмятинок с дробным стуком проявились с моей стороны. Похоже, они пробили врага насквозь, минуя броню его экзоскелета. Первым рухнул щит, а за ним и массивное тело. Грохот падения как раз совпал с первыми выстрелами и моим двойным рывком в сторону. Мало того, что парни не успели, так один из них еще и вляпался в вытекшую из разбитой колбы ртуть. Размашистый удар мечом, скрежет разрубленного скелета. Кровь. По полу зазвенел пистолет, все еще зажатый в руке нулевого. Еще один рывок, и я добил последнего, проведя серию ударов по корпусу. Точечно, не цепляя каркас, но зато проломив бронежилет. Оглядел поле боя, освободив свою змею, и подошёл к однорукому. Нулевой не растерялся и попытался остановить кровь, тыкая культю в ещё застывшую ртуть. Развернулся ко мне и потянулся к пистолету. Я опередил его, отбросив оружие к стене. «Где Альбинос?» «В камере, в тюремном секторе», — ответил нулевой и, скрипнув экзоскелетом, откинулся к стене. «Только ты его не заберёшь!» «Это почему ещё?» «Тебе не дадут!» Попытался усмехнуться мужчина, но получилось как-то слабо. «Может, договоримся по-человечески, и вы целее останетесь, а?» Я отступил на пару шагов, а то вдруг плеснёт в меня ртутью. «С ним не договоришься!» Совсем слабо прошептал Нулевой, похоже, собираясь потерять сознание. «Он уже и не человек вовсе!» «Эй, не спи! Нормально же!» «А, пофиг!» Я уже было собрался встряхнуть его, но заметил, как из клейкой массы, опутавшей его рану, пробивается кровь вместе с гноем. «Ясно, на людях не тестировали». Я быстро обыскал тела, завладев сразу двумя целыми колбами. На вид прочные, но зато с опцией перевода хрупкая, хрупкое, то есть боевое состояние. Прихватил телескопическую дубинку с шокером, скинул с себя порванный маск-халат. «Целостность нарушена, толку никакого». И подкрался к выходу из гаража. «Алекс, приём! Ты ещё внутри?» В рации раздался встревоженный голос Киры. «Да, ещё проход в тюремный сектор». Откликнулся я и выпустил искорку вперёд. А сам пока замер, дожидаясь результатов. «У вас как?» «В том-то и дело, что у нас странно. Похоже, какие-то помехи. Мы насканили, видим твоего оригинала сразу за воротами». «В смысле мы его? Не совсем твоего, но по сигнатуре класс такой же, как у тебя. Это Ассасин.